новое платье у Мэйбл сразу же зародилось серьезное подозрение что что то не так когда миссис барнет помогла ей разоблачиться подала зеркало стала перебирать четки привлекая ее внимание между прочим неспроста к разным штучкам на туалетном столике для совершенствования прически наряда лица этим самым подозрение подтвердило что то не так не совсем так и оно укреплялось, пока она шла по лестнице и обратилась в уверенность, когда она поздоровалась с Кларисой Деллоуэй. Прошла прямо в дальний угол гостиной, где висело зеркало, и глянула. Так и есть. Все не так. И тотчас мука, которую она вечно старалась скрыть, глубокая тоска, засевшая с детства чувство, что она хуже всех, нашло на нее неумолимо, безжалостно, С остротой, которую она не могла одолеть, как бывала дома, проснувшись ночью, она одолевала ее с помощью Вальтера Скотта и бороу Ибо о все эти мужчины, о все эти женщины, все думали, что это напялила Мейбл, ну и вид. Кошмарное новое платье. И щурили, сидя ей навстречу, и жмурились у нее за спиной. И ведь сама во всем виновата, несуразная дура малодушная, размазня. И сразу та самая комната, где она за годя долгими часами совещаясь с портнихой, готовилась появиться, стала мерзкой, противной. А уж собственная убогая гостиная, то, как сама она, выходя, лопаясь от тщеславия, тронула письма на столике в прихожей, сказала «Как скучно! Ох, до да чего же все вместе было глупо, мелко, провинциально!» Все рухнуло, лопнуло. Разлетелось в тот самый миг, когда она вошла в гостиную миссис Делоуэй. В тот вечер, когда, сидя за чаем, она получила приглашение на прием от миссис Делоуэй. она сразу решила, что, разумеется, не станет гнаться за модой. Даже и пыжиться нечего. Мода — это линия, силуэт. Это тридцать геней, не меньше». И почему бы не выглядеть оригинально? Почему нельзя иметь свой стиль? И, поднявшись из-за стола, она взяла старинный модный журнал «Еще мамин». Парижский модный журнал времен империи подумала, насколько миловидней, благородней, женственней выглядели они тогда. И вздумала, вот идиотка, быть как они. Возомнила себя скромной, несовременной, прелестной. А если честно признаться дала волю самовлюбленности, за которую ее надо бы выпороть, и в результате, вот, вырядилась. Она боялась себя разглядывать в зеркале, боялась смотреть на этот кошмар. Бледно-желтое, нелепо старомодное шелковое платье, длиннющая юбка, рукава с буфами, этот лиф мыском и прочие прелести, так мило выглядевшие в журнале, но не на ней, не здесь, среди по-людски одетых женщин чучело портняжья, в нее только булавки под мастерьем втыкать. «Ах, милая, это очаровательно!» — сказала Роза Шоу, озирая ее с ног до головы и, конечно, чуть кривя саркастические губки. Сама-то Роза, естественно, была одета по последнему крику моды, точь-в-точь, -точь, как все остальные. «Все мы, как мухи, бьемся, выкарабкиваясь из блюдца», — подумала Мэйбл и повторяла эту фразу так осеняют себя крестом, так выражат, чтобы унять боль, сделать сносным смятение. Цитаты из Шекспира, строки из книг, читанных сто лет назад, всегда вдруг всплывали в минуты смятения, и она без конца повторяла их. «Как мухи, выкарабкиваясь из блюдца», — повторяла она. «Только повторять, повторять, и если удастся воочию увидеть мух», Она станет застылой, оцепенелой, немой и холодной. Вот мухи медленно вылезают из блюдечка с молоком. У них слеплены крылышки. И она старалась, старалась, стоя у зеркала, слушая розу-шоу, представить себе розу-шоу, представить всех в виде мух, которые бьются из чего-то вылезая, нет, во что-то влезая. Жалкие, ничтожные мухи но ничего у нее не получалось. Сама она была муха-мухой, а другие — стрекозы, бабочки, яркие насекомые, и они танцевали, кружили, порхали, и она одна денешенька неуклюже выкарабкивалась из блюдца. Зависть и недоброжелательство, отвратительнейшие из пороков, вот ее главные недостатки — «Я как обтрепанная, жалкая, потертая старая муха», сказала она, зацепляя Роберта Хейдена этой бедной вечной фразой, только чтоб утвердиться, показать свою независимость, раскованность, непринужденность. И Роберт Хейден, разумеется, отвечал ей что-то учтивое, вполне неискреннее, и она тотчас раскусила его. И едва он отошел, сказала себе, тоже цитатой откуда-то, Он лжет, лжет, лжет. Потому что ведь прием, он все делает гораздо более настоящим или гораздо менее настоящим, решила она. Вдруг она увидела самую душу Роберта Хейдна. Она увидела все насквозь. Увидела правду. Вот она, правда. Это гостиная и это Мейбл. А другая Мейбл ⁇ выдумка. Тесная комнатенка мисс Милан была в самом деле ужасно жаркая, затхлая, обшарпанная, пропахла платьями и капустой. И все же, когда мисс Милан сунула ей в руку зеркало, и она оглядела себя в новом, уже готовом платье, у нее сердце зашлось от удивительного блаженства. Залитая светом, она заново явилась на свет. Избавясь от заботы морщин, она стала такой, какой себе мечталась, красивой женщиной. Секунду, не больше, больше она не решилась, мисс Миллан хотела определить длину. Обрамленная резным красным деревом, глядела на нее серебристо-белое, таинственно улыбающееся, прелестное создание. Ее суть — душа. И не только из-за тщеславия и самовлюбленности она почла ее доброй, нежной и настоящей. Мисс Миллан говорила, что длиннее делать не стоит. Вернее, говорила мисс Милан, Морще лоб, призывая на помощь все свое соображение, надо, пожалуй, подкоротить. И вдруг Мейбл поняла, честное слово, что она любит мисс Милан. Любит мисс Милан гораздо-гораздо больше, чем всех прочих. И она чуть не плакала от жалости, глядя, как мисс Милан ползает у ее ног, пучком закусив булавки, покраснев и выкатывая глаза. Чуть не плакала от того, что один человек делает это ради другого, И вдруг ее осенило, что все-все просто люди. И она вот идет на прием, а мисс Милан укрывает клетку Кеннери на ночь салфеточкой и дает ему клевать конопляное семечко прямо у нее изо рта. И от этих мыслей про то, как много в человеке покорности и терпения, и какими жалкими, бедными, убогими радостями может довольствоваться человек, ей на глаза навернулись слезы. И вот все пропало. Платье, комната, любовь, жалость, зеркало в резной раме, кенарь в клетке. Все пропало. И она стояла в углу гостиной мисс Дэллоуэй, вернувшись к действительности, испытывая адские муки. Ну до чего же глупо, мелкотравчато, ничтожно, и в ее-то годы, имея двоих детей, так зависеть от чужого мнения? Пора иметь собственные принципы, научиться говорить, как все. Есть же Шекспир, есть смерть, мы в сущности ничтожные мошки. Или что там еще принято говорить? Она смело глянула в зеркало, клевками пальцев спушила шелк на левом плече и пустилась в плавание по гостиной под градом копий, пронзающих ее желтое платье. Но вместо стервозности или трагизма, какие напустила бы тут на себя Роза Шоу, Роза та бы просто ба плыла. На лице у нее были написаны глупость и загнанность. Она просеменила по гостиной, как школьница, сутулись чуть не ползком, как подбитая дворняга, и уставилась на картину, гравюру. Будто на приемы ходят картинами любоваться. Всем и каждому было ясно, зачем это ей. Чтобы скрыть унижение, скрыть свой позор. «Ну вот муха и в блюдце», — сказала она себе. «На самой середке и вылезти не может, и молоко», — думала она, уперев взгляд в картину, — залепило ей крылышки. «Ужасно старомодно», — сказала она Чарльзу Берту, заставляя его остановиться, чем, конечно, его возмутило на пути к кому-то еще. Она имела в виду, или ей хотелось думать, что она имела в виду картину, а не свое платье. И одно лишь доброе слово, одно дружеское слово чарльз за все бы могло изменить. Скажи он только "Мейбл, вы сегодня очаровательны». И вся бы жизнь ее стала другая. Но ведь и ей бы самой тогда надо было быть прямой и правдивой. Чарльз, разумеется, ничего подобного не сказал. Редкостный злюка. Вечно тебя видит насквозь, особенно когда себя чувствуешь совсем уж мелкой, ничтожной дурой. «У Мейбл, новое платье». Сказал он, и бедную муху снесло на середку блюдца. Ей-богу, ему бы даже хотелось, чтобы она утонула. В нем нет истинной доброты, нет сердца, одна светскость. Мисс Миллан куда искренней, куда добрей. Надо только раз и навсегда зарубить это себе на носу. «Почему?» — спрашивала она себя, чересчур резко ответив Чарльзу, показав, что она не в себе, в растрепанных чувствах, как он выразился, — «В растрепанных чувствах?» и отправился над ней потешаться с какой-то дамой в углу. «Почему?» — спрашивала она себя. «Я не могу всегда думать одинаково, зарубить себе на носу, что права мисс Милана, а не Чарльз, помнить про Кеннеря и любовь, и жалость, и не терзаться страшными муками, входя в переполненную гостиную. А все ее противный, слабый, неустойчивый характер». Вечно она пасует в решительную минуту, и она не способна всерьез увлечься к этимологией, этимологии, ботаникой, археологией, разрезать на части клубни картофеля и следить за его плодоносностью, как, например, Мэри Деннис, как, например, Вайли Церль. Но тут, видя, что она стоит одна, ее атаковала с фланга миссис Холман. Разумеется, такая мелочь, как платье, не стоила внимания миссис Холман, у которой вечно кто-нибудь падал с лестницы или болел с карлатиной. Не может ли был ей сказать, будут ли в августе-сентябре сдаваться вязы? Ох, вот уж эта тоска. Не очень приятно, когда тебя используют как жилищного агента или мальчишку посыльного. Значит, ты мало что стоишь. Вот что думала она, стараясь помнить о серьезном и важном и членораздельно отвечая тем временем про ванны и вид на юг и горячую воду. И все время, все время кусочки желтого платья мелькали ей в круглом зеркале, которое всех превращало в пуговки на гамашах и в головастиков. И удивительно было, что такую бездну самокопания, мук, отвращения к себе, потуг, порывов и срывов может вмещать нечто величиною с трех пенсовек. И что еще удивительней, это нечто, это Мэйбл Уэринг была изолирована совершенно сама по себе. И хотя миссис Холман, черная пуговка, клонилась к ней, говоря о том, как старший ее мальчик перенапряг беготнею сердце, она и ее видела в зеркале совершенно отгороженной, отделенной, и не верилась, что черное пятно, клонясь и жестикулируя, может передать желтому пятну, отдельному, одинокому, самопоглощенному, свои мысли и чувства. И однако же обе они притворялись. «Да, мальчишек не удержишь на месте». Что тут было еще сказать? И миссис Холман, обычно не вызывавшая сочувствия и набросившаяся на то, что перепало ей с жадностью, как бы по какому-то праву, но ей причиталось еще, ибо имелась и дочка, девочка, и явилась сегодня к завтраку с распухшей коленкой. Взяла это жалкое подаяние, оглядела подозрительно, недоверчиво, будто ей полпенца подсунули вместо фунта но спрятала в редикюль и была вынуждена с ним примириться при всей его скудости, ведь пошли тяжелые времена, очень тяжелые времена, и пустилась распространяться далее, скрипучая, недовольная миссис Холман о распухших коленках дочки. «Ах, это же трагедия! Если уж человек так ропщит, поднимает такой шум, как баклан бьет крыльями и вопит, требуя сочувствия!» «Да, трагедия, если вправду проникнуться, а не притворяться». Но в этом своем желтом платье она сегодня не могла больше ни единой капли из себя выдавить. Она сама бесконечно нуждалась в сочувствии. Она знала, она все смотрелась в зеркало, окунаясь всем на обозрение в голубую страшную прозрачную лужу, что песенка ее спета, что она погрязла в болоте, слабое неустойчивое создание. И ей приходило на ум, что жёлтое платье — наказание ей по заслугам. А будь она одета, как роза шоу, в эту дивно облегающую зеленую прелесть с отделкой из лебяжьего пуха, это тоже было бы по заслугам. И выхода не было никакого, решительно никакого выхода. Но ведь, в конце концов, разве она виновата? Их было десять человек в семье. Вечно не хватало денег, вечно приходилось сжаться, биться и мама таскала тяжеленные бедоны, и на лестнице протирался линолеум, и они не вылезали из противных передряг. Ничего катастрофического. Банкротство овцеводческой фермы, но не полное. Старший брат совершает мезальянс, но не жуткий. Ничего романтического, выдающегося. Они честь-честью рассеялись по курортам, и теперь еще у нее возле каждого пляжа по тетке спят мирным сном в снятых комнатах, выходящих не прямо на море. Такая уж у них судьба, вечно на все коситься. Ну, а она сама мечтала жить в Индии, выйти замуж за какого-нибудь сэра Генри Лоуренса, героя, строителя Британской империи, она и сейчас трепещет при виде индийцев в тюрбане, и полностью обанкротилась. Вышла замуж за Хьюберта с прочным скромненьким местом в суде, и они кое-как перебиваются в своем жалком домишке, даже без приличной прислуги на овощном рагу, когда она одна, а то и на хлебе с маслом. Но иногда миссис Холман удалялась, сочтая ее несочувственной бездушной выдрой и, между прочим, нелепо разряженной, и всем потом собиралась рассказывать, каким чучелом явилась Мейбл на прием. Но иногда думала Мейбл Уэринг, одна на голубом диване, пощипывая подушку, чтобы не сидеть у всех на виду без дела, потому что ей не хотелось идти к Чарльзу Берту и Розе Шоу, которые трещали, как сороки, и, наверное, смеялись над ней у камина. Иногда выдавались вдруг бесподобные мгновения. Недавно, например, когда она читала «Ночью в постели» или «Тогда у моря на солнечном пляже» на Пасху. Да, так как это было? Тугой пук прибрежных седых трав копьями нацеливался на небо, и оно было синее, как синий однотонный фарфор, такое гладкое и твердое, и потом эта песенка волн. Ш -ш -ш -ш. Пели волны, и плескались детские голоса. Да, это было дивное мгновение, и она лежала, как на ладони у богини, которая была весь мир, жестокой, но прекрасной собою богини. Агнец, возложенный на алтарь. Какие только не приходят в голову глупости. Ну ничего, лишь бы их вслух не произносить. И с Хьюбертом тоже вдруг нежданно негадано когда, например, разделывала баранину к тому воскресному завтраку, ни с того ни с сего, когда распечатывала письмо, входила в комнату, выдавались божественные мгновения, и она говорила сама себе, «Больше никому ведь такое не скажешь». «Вот оно, не отнимешь, вот». И что интересно, Иногда все так складно. Музыка, погода, каникулы. Кажется, радуйся, и ничего. Радости нет. Просто скучно, пусто, и все. Тоже, конечно, из-за ее собственной никудышности. Она раздражительная, бестолковая мать, бесхарактерная жена, и она влачит серую, неинтересную жизнь. Ни к чему не стремится, не умеет настоять на своем, как все ее братья и сестры, кроме, может быть, Герберта, ни на что не способные размазни. И вдруг среди всей этой тягомотины у нее дух захватывает от высоты. Никудышная муха... И где она читала эту историю, которая из головы не выходит? Выкарабкивается из блюдца. Да, бывают такие мгновения, но уже ей сорок, они будут все реже и реже. Постепенно она перестанет карабкаться. Но ведь это ужасно, это непереносимо, это стыдно в конце концов. Завтра же она отправится в лондонскую библиотеку, нападет на прекрасную душеспасительную дивную книгу какого-нибудь священника-американца, о котором никто не слыхал, или она пойдет по тренду и случайно окажется в зале, где шахтер рассказывает о жизни в шахте, и вдруг она станет другим человеком, совершенно преобразится будет ходить в форме, называться «сестра такая-то», в жизни больше не станет думать о тряпках, и раз навсегда запомнит про Чарльза Берта и мисс Миллан, про ту комнату и эту, и день за днем всегда все будет так, как когда она лежала на солнце или разделывала баранину. Так и будет». Она поднялась с голубого дивана, и желтая пуговка в зеркале дернулась. Она помахала Чарльзу и Розе, чтобы показать, что совершенно в них не нуждается. И желтая пуговка оторвалась от зеркала, и все копья сразу вонзились ей в сердце, когда она подошла к миссис Деллоуэй и сказала, «Спокойной ночи». «Уходите», — сказала миссис Деллоуэй. «Мне, пожалуй, пора», — сказала Мэйбл Уэринг. «Но я», — прибавила она своим слабым, бесхарактерным голосом, который делался только смешным, когда она пыталась придать ему вескости. «Я очень-очень приятно провела вечер». «Я очень приятно провела вечер», сказала она мистеру Делауэю, встретив его на лестнице. «Лжет, лжет, лжет», стучала у нее в голове, когда она спускалась по лестнице. И в самой середке блюдца стучала у нее в голове, когда она благодарила миссис Барнетт, помогавшую ей одеться, и куталась, куталась, куталась в мантильку, которую носила последние двадцать лет.